Город Казино. День 192. Огни, огни. И вновь огни. Витрины, витрины. Еще раз витрины. Камни, золото, фишки. Люди, люди, люди, люди. Вот мои первые ассоциации с тем местом, куда прибыли я. И моя попутчица правда. Мы достигли города-казино поздней ночью. Ближе к утру мы добрались до центра. К этому времени я успел несколько раз повздорить с автомобилистами, с властями, что блюдут порядок и закон, и получить бесчисленное количество перекошенных от отвращения и непонимания взглядов. А правда, кажется, прикалывалась от этого так, Будто бы недавно сама не смотрела на меня, как на душевно больного, убежденного в своей конспирологической теории глобального заговора всех и вся против, ну, к примеру, листопадов осенью. «Интересной жизнью живешь», — сказала правда. «Я бы даже подумать не могла о том, что жизнь такого относительного бомжара, очень относительного бродяги, может быть увлекательной». Она смеялась, сидя на груди вещей, аккуратно сложенных в повозке, оглоблями прикрепленной ко мне. А типа того. Мой ответ звучал сумрачно из-за скопившейся и в теле, и в мыслях усталости. Давай на отдых. Если свалишься с ног, она не потащит. Ищите дешевую ночлежку. Мой психоз осознавал состояние. И крайне настаивал на отдыхе. «Ну что, завтра придется повторить ритуал поиска тяжелых быстрых денег?» Рассудок тоже потихоньку смеялся. «Мне кажется, раздобыть здесь наличку куда проще, чем в городе белых воротничков и офисного планктона. Рассудок получал удовольствие от каждого слова. А потом пойдем дальше, на поиски желанного тобой эфира». День 193. Хостел, который выбрала правда, был действительно неплохим. Чистые комнаты, приветливые девочки на рецепции, которые помогли мне найти неплохую, но очень тяжелую физическую подработку. Даже две. Первая заключалась в том, чтобы в течение белого дня переносить и переставлять с места на место товары общего потребления в гипермаркете напомнившим мне еще один небольшой город внутри города. Вторая моя временная профессия заключалась в усиленной работе лопатой на вокзале. Там я кидал уголь, перекладывая из вагона в тележку. Правда, тоже подрабатывала. Она рисовала портреты на входе в хостел. Это было прибыльным делом, и заработанные ей денежные суммы практически равнялись тем, которые зарабатывал я. Только при делении на два, а в особо удачные дни, когда правда много рисовала, она делила свой заработок на три, чтобы сравнить с той суммой, которую платили мне. Не то, чтобы меня это расстраивало, но я считал, что это не совсем справедливо. Мои сильные психические слабости тоже не были в восторге от происходящего. Они тоже видели в этом подоплеку несправедливости. С другой стороны, у правда была замечательная банковская карта, которая автоматически лишала ее всяких проблем, связанных с наличными, и, как оказалось, ее офисная работа была лишь необходимой фикцией, которая ни к чему не обязывала. Вот всегда так, обиженно нудил мой рассудок. Всегда у тех, кто вокруг есть все, но не у нас. Скажи, почему так? потому что я много ныл и мало делал. Холодно отвечал своему рассудку, искусно скрывая собственный голос в своей голове не выпуская его во внешний мир. Ну да, ну да. В этом, к сожалению, есть смысл. Рассудок согласно кивал. А почему ты раньше ничего не делал? потому что был неудачником. Ответил я и тут же попался в капкан рассудка. «А кто ты сейчас?» спросил тот у меня. «Неудачник, но с мечтой». Холодно ответил я и постарался заглушить голос моего внутреннего «я». Моя психическая нестабильность в лице всей шары моих расстройств и сильных слабостей начала напевать эти слова в мотиве въедчивой. Блевот на сладенькой песенке. День 194 девяносто А здесь не так уж и плохо. Правда, задорно смеется, пряча деньги, замотанные в целлофановый пакетик, в эластичный чехол, способный выдержать и растяжение и влагу. Я уже пару таких котлет приготовила на наше с тобой путешествие. Я слушаю ее и выгребаю из карманов мелочь которую мне платят за работу грузчикам и лопатчиком. Правда смотрит на мои действия так, как продавец в магазине игрушек наблюдает за тем, как малыш аккуратно вскрывает свою свинью копилку и высыпает на прилавок скопленные йоты, а затем спрашивает у старших. «А у меня хватает на игрушку?» «Ладно тебе, мы на это живем?» говорит Правда. «Смотри». Это пойдет на оплату хостела. Она отложила три четверти денег из моих карманов. А это на пожрать? Она отложила оставшуюся часть в другую сторону и посмотрела еще раз. Вообще, я так понимаю, если бы ты сам жил, у тебя оставалась бы очень неплохая для одного человека сумма. Так что все отлично, не парься. Это же кооперативная работа. Я смотрю на свою спутницу, на засаленные, пропитавшиеся потом купюры из моего кармана, смотрю на две шаурмы, которые принес, когда шел с дежурства, и презираю себя. Психоз и рассудок смеются, сетуя на следующее. «Хорошо, что у тебя не было собственной семьи!» «Такой неудачник, как ты, не смог бы построить полноценную ячейку общества!» «А единственным добытчиком в семье была бы твоя женщина, ведь тогда. Психоз пытается пошутить, но лишь играет с тупым ножом, располосовывая квинтэссенцию остатков души. «Самец!» – проговаривает рассудок, после чего моя голова концентрирует в себе максимальную дозу ядовитого смеха, который мне приходится проглотить чтобы не сорваться на спутницу. Ведь она не виновата в том, что у нее талант есть. А у меня такого нет. И я вынужден вкалывать за гроши, лишь бы заработать хоть что-нибудь. День 195. Собираемся, Вижем, отсюда срочно! Правда, влетает в мужское крыло хостела и кричит мне, не обращая внимания на других койко-арендаторов. Я сразу срываюсь с места. Мое планетно-вращающее путешествие многому меня научило. К примеру, если кто-то говорит мне о том, что надо бежать без оглядки, значит так и надо поступить, причем моментально. Мышцы напрягаются, выталкивая меня с места. Я беру свои вещи, в том числе новый телефон с беспроводными наушниками, которые возненавидели психосы-рассудок. Документы, минимальный узелок с вещами, деньги в двухслойном чехле из контрацептива и целлофанового пищевого пакета. Жизнь научила не задавать лишних вопросов во время разрешения ЧП. По этой причине я вылетаю в главную комнату, с квадратными глазами подбегаю на рецепцию и прошу в срочном порядке выписать нас. Для убедительности бросаю немного денег из кармана на стойку, и это становится катализатором мгновенной реакции девочки-администратора. Правда, в это время собирает свои вещи и распихивает увесистые котлеты в двухслойных чехлах по карманам своих хаки-брюк. На все про все у нас уходит несколько минут, и мы уже готовы бежать. Двери хостела распахиваются, и в главный зал заходит четверо в гробовых костюмах. За несколько секунд до этого я успеваю увидеть представителей гончей касты и прошу девушку с рецепции помочь нам бежать. Благо, холл пуст, нас никто не видит, и администратор позволяет нам спрятаться под стойку. Нам нужна она. Самый высокий, со скошенным лбом, кладет что-то на стол. Мы понимаем, что правду ищут по фотографии. Но она зашла в женскую комнату, я позову проговаривает администратор. Мы сами зайдем. Гремит все тот же бас. Но там же женщины. В эту секунду со стороны столовой в главное помещение заходит мужчина в форме с нашивками охрана. Останови их, говорит она, обращаясь к мужчине. Но мы не видим того, к кому обращается девушка. Возникает тяжелое, по всем параметрам и общим ощущениям пауза. День 196. Сидя под длинными и красивыми ногами девушки-администратора и стараясь не обращать внимания на плохо прикрытые микроюбкой формы колокольчик полупрозрачные стринги, я слушал ее краткий диалог с бугаями и смотрел на дверь с табличкой Implies Only». В этот же миг рука правды потянулась к тонкой полоске нижнего белья, Сидящий до неприличия низко на бедрах. Моя спутница аккуратно, как сапер, засунула под резиночку свернутые в трубочку купюры, слегка царапав деньгами нашу спасительницу. «С ней был парень!» — крикнула администратор. «Он жил там!» — она ткнула пальцем в сторону мужского крыла. «И он был там последние полчаса. Ну, такой высокий, жилистый, с коцаной прической». Точнее, без нее, лысый. Она кричала это и активно жестикулировала, стараясь выкроить нам немного времени. Послышалась череда тяжелых шагов. Видимо, ребята были профессионалами, и вопрос поиска провинившихся не был для них вопросом из-за будничности таких ситуаций. Гробовые быстро расправились с мужской спальней, перевернув ее за несколько секунд. Затем беспардонно ввалились в женскую. Все по скорости происходило на пределе возможного. Своим сообщением администратор дала всем нам необходимые секунды. Она быстро подняла одну ногу и носочком указала на ту дверь, на которую смотрели мы с правдой. А это значило, что мы можем быстро перейти к следующей задаче нашего удивительного стелс-квеста. Я отдельно отметил одностороннюю пошлость происходящего и абсурд ситуации. Мы прокрались в небольшую комнату с холодильником, столом, диваном и телевизором, работающим на низком уровне громкости. Здесь не было окон, но была еще одна дверь. Она вела в совмещенный санузел. Здесь мы обнаружили полноценное окно в пластиковой раме с толстым матовым стеклом. Первая часть нашего побега подошла к логическому завершению. День 197-й. Мы выскользнули из щупалец большого моллюска. И тут я понял, что совершил огромную ошибку до начала нашего справдой побега. Спутница посмотрела на меня с вопросительной гермасой, а после вовсе посмотрела на меня со смесью скепсиса, ненависти и презрения. «Что ты забыл?» — спросила она злобным шепотом. «Кого?» — потупившись, сказал я. На этот момент мы уже обогнули здание хостела, и сейчас, из-за угла, аккуратно наблюдали за главным входом. «Стыд тебе! Стыд и срам тебе!» Она ругала меня сквозь скрипящие зубы и глухой свист связок. «Откуда ж я знал?» Возмутился я, и в какой-то мере и степени я был прав в своем возмущении, ибо не мог даже подумать о том, что не будет возможности зайти в комнату, и забрать аккуратно отложенную в сторону сумку вещей. Конечно, часть я взял с собой, но это было то, что спокойно уместилось в руках. «И что ты предлагаешь?» Она заранее знала мой ответ. «Нет, закройся. Ничего не хочу знать. Буду ждать здесь», — сказала она. «Вот и правильно, отлично. И, кстати...» По твоей вине мы попали в это дерьмо. Потом готовься, я буду задавать большое количество вопросов. Сказал я, и не дав ей ответить, на полусогнутых двинул в сторону входа. Смотреть приходилось из-за угла, сильно щурясь, чтобы разглядеть то, что происходило в холле. При этом я осознавал, что с другой стороны меня прекрасно видно. Вот так, да? Просрал все то, что осталось от друга, от того, кто спас нашу никчемную жизнь, да? Мой психоз решил поиздеваться надо мной. Стыд и позор! Естественно, разум также не упустил своей возможности высказаться, пока я изучал пустой по непонятной причине холл и возможность проскочить до мужского крыла и выйти через главный вход. День 198 девяносто Два бугая вышли со стороны той комнаты для персонала и встали около девушки в микро и начали общаться с ней в крайне беспокойной манере. Я понял, что лезть туда сейчас – не вариант. Но также я не мог позволить себе оставить друга. Пришлось вернуться к правде с пустыми руками и домыслом о том, как можно спасти его. «Совсем жопа?» – шепотом спросила она, увидев меня, вернувшегося ни с чем. «Да, но есть мысль», — сказал я. «И первое, что нам придется сделать, это спрятаться чуть подальше отсюда. Боюсь, эти сейчас выйдут, через то же самое окно и будут бегать вокруг, как озверевшие. И не дай бог нам попасться, будут стрелять». «Думаю, ты прав, но куда?» Правда развела руками в вопросительном жесте, полном искреннего непонимания. «Не всегда прятаться значит скрываться», — сказал я, вспомнив всю свою прошлую жизнь, в которой я был невидимкой, пустым местом. «Достаточно стать никем и ничем». Я окунул руку в пыль под ногами и смачно размазал по лицу правды, после чего сотворил то же самое со своим лицом. Потом я взял ее за руку и, не обращая внимания на клокочущее возмущение, потащил в сторону примеченной мной помойки, принадлежащей хостелу. «Ныряй!» — шепотом, настойчиво сказал я, указывая на смердящий контейнер, в котором смело можно было разместить несколько десятков тел. «Да пошел ты!» — она вырвала руку и отошла в сторону. «Ну и черт с тобой!» — сказал я и нырнул сам, чтобы испачкаться и провонять. Ты че? «Гусей погнал? Нахера?» — спросила правда, наблюдая за мной, как за больным, что гадит посреди улицы. «Наблюдай!» Я вылез из помойки и даже торжественно водрузил пропитавшуюся помойной жиже использованную прокладку на плечо. На другое плечо не менее торжественно закинул использованный контрацептив. Мое чувство мерзкого практически исчезло после пережитого в городе свалки. Правда, наблюдала за мной со смесью тошноты, отвращения и интереса. День 199. Вваливаюсь в холл хостела с единственной мыслью. Жаль, не накидался алкашкой для полноты образа. А жрать мусор. Нет, я больше не намерен. Еще. Я внезапно осознал правду, касающуюся моего актерского таланта. Она заключается в том, что таланта нет. Актер дермище Но, несмотря на это, я упорно стараюсь вести себя так, как если бы был вусмертюжратым. Вваливаюсь в холл хостела. И в раскачку направляюсь к стойке администратора, около которой стоят здоровые детины и грозно общаются с девушкой в микроюбке колокольчик. Подойдя, падаю к одному из детей на плечо. «Братан!» Мой голос хрипит всеми переливами белого шума. «Братан! Отойди по-братски, да?» Слушаю череду бранной речи, направленной на меня. Физически чувствую, как на меня давят взгляды всех богатырей, вставших на путь защиты не той стороны, которую они защищали в былинах. Отворачиваюсь от них и перевожу свой взгляд на девушку. Она зажимает нос пальцами и смотрит на меня со смесью тошноты, омерзения и непонимания. Подмигиваю ей. Я с тобой бы устроил бы... Хватаю себя за мужество одной рукой. Другой рукой изображаю вращение ласса, раскачиваясь на ногах. Но не сейчас. Поворачиваюсь к мужчинам, которые опешив. Наблюдают этот спектакль одного херового актера. О, спаленка! И направляюсь в сторону мужчин, стоящих по пути в мужское крыло. Эй, ты кто такой? Каждое слово звучит через старорусскую букву ять. А ну-ка, взять этот чучело! Произносят, по всей видимости, главный. Да ты глянь на него! Все приехавшие закрывают носы рукавами своих пиджаков. Говорит один, а остальные подхватывают его возражения. Аманища! Просто! Каждое слово произносится в связке «братан» и все той же «ядь». Я в двух шагах от гор, вставших на моем пути к спасению головы друга. Давай! Сделай это! Если ты решил воплотить с собой мерзость, делай! Мой психоз ржет и наслаждается происходящим. Мой рассудок также веселится от происходящего. Делаю рывок вперед, типа споткнулся, и повисая на двух крепких мужичках в гробовых. Мои плечи, увенчанные не самыми приятными предметами жизнедеятельности и гигиены, при этом практически упираются им в лица. Слышу возглас брезгливости. Одного из них тут же начинает тошнить, а мое нутро ликует от этого. Если не можешь одолеть врага физикой, тела и навыком боевого искусства, найди способ сломить мораль. Рассудок в моей голове откровенно ржет. День двухсотый. Пошел прочь! Клацает затвор пистолета. Дуло направлено на меня, в мою голову, практически в упор. Человек, угрожающий мне огнестрельным, не знает, что мне не страшно. Даже мой страх не понимает, что должен быть у руля в моей голове. Он наблюдает за происходящим со зрительской трибуны вместе с нерешительностью, паранойей, вместе с психозом и рассудком. «Ладно, ладно, братан!» Поднимаю руки вверх, покачиваюсь и через секунду падаю на пол так, как падает пьяный. Внезапно для себя, потерявший равновесие, встаю точно так же. Придерживая мир под ногами рукой, якобы влияя на вращение планеты. На меня смотрят с нескрываемым отвращением. Пистолет тоже наблюдает за мной. Я, короче, пойду лягу. Бросаю это, повернувшись к девушке за стойкой. Не обращая внимания на хлопцев в гробовых костюмах. Они не понимают происходящего. И это мне на руку. Кажется... Мне удалось ошарашить их и озадачить одновременно. Через несколько секунд, когда я стою на пороге мужской спальни, в мое предплечье впиваются длинные, тонкие пальцы длинноногой девушки в микроюбке. «Ты не пойдешь туда!» Она дергает меня за руку, якобы стараясь помешать. «Эй, помогите мне выкинуть этого бомжа отсюда!» Бритоголовые смотрят за происходящим и смеются над этим. «Ладно!» – произносит тот, кто до сих пор держит мою голову под присмотром дула. «Этих тут нет. Успели свалить или еще не пришли. А она сама пусть разбирается со своими проблемами!» «Мужчины покидают холл. Мы еще некоторое время проводим в наигранной борьбе, чтобы быть уверенными в том, что гончие не вернутся. Ну...» Или, во всяком случае, скоро не вернутся. День 201. Прости за неудобство, говорю я. Надеюсь, та сумма, которую мы тебе спонсировали, компенсирует все косяки с нами связанные. В ответ на это девушка одобрительно кивает. Мне нужно кое-что забрать и... А... Можно принять душ у вас в стафе? От меня откровенно смертит, дорезив в глазах. Девушка некоторое время изучает меня взглядом. «Черт с тобой!» – отвечает она. «Только быстро и убирайтесь отсюда! Мне еще рвоту тут из-за тебя убирать!» Ее настроение внезапно меняется. «Да, хорошо», – отвечаю я. «Сейчас заберу свое из комнаты и...» По взгляду администратора понимаю, надо действовать быстро, иначе придется доплачивать за лояльность. «Спасибо!» Скромно произношу «я» и залетаю в мужскую спальню. Там, с небольшой тумбочки, забираю голову своего друга и выхожу из хостела на улицу, чтобы отыскать там правду и предупредить по поводу душа. «Правда? Правда, ты где?» Двигаюсь на полусогнутых, обращаюсь полушепотом. «Правда, это я! Не идибил. Раздается голос, но я не пойму, откуда именно. «Где ты?» Делаю поворот на 360, но ни единого намека на ее присутствие не нахожу. Да тут я! Из-за плотной ограды невысокого, стриженного под форму блок куста, поднимается моя спутница. Достал! Хуй! Фу! Она смотрит на меня и через секунду вспоминает о той самой ядь, что является древней буквой славянского алфавита. На! Протягиваю ей голову киборга. А я метанусь, прямо душ. Меня опустили встав. Подваливай по улице к тому окну, из которого мы бежали. Туда закинешь мне что-нибудь из вещей, валим. В ответ получаю утвердительный кивок. Быстро возвращаюсь в хостел. Есть пакет для мусора? Спрашиваю у длинноногой девушки в микроюбке, которая, склонившись, убирает пол при помощи швабры. Если не знать о том, что конкретно она убирает, то со стороны это смотрится на грани эротики и пошлости. Девушка отвлекается от своего занятия, подходит к стойке и из ящичка достает сверток черных мусорных пакетов. Срываю один и направляюсь в душ. Все свои шмотки складываю и выбрасываю. Этими вещами я больше никогда не воспользуюсь. День 202. «И что дальше?» Спросила правда, когда я вышел к ней через законную раму, украшенную мутным, как сама жизнь стеклом. Если я все правильно понимаю, нас так просто не отпустят. Тараканить повозку нет никакого смысла. Следовательно, побег налегке. «Еще я уверен, что эти ребята уже повесили на нашей жизни приличный ценник, так что с этого момента наше путешествие превратится в приключение». Мы сидели под окном и не спешили выдвинуться с нейтральной зоны. «Мы можем вернуться в мой город», — сказала правда. «Там я смогу решить все возникшие вопросы. Потом продолжим». «Делай, как знаешь. На моем пути дороги назад нет». Она исчезает, как только я делаю каждый следующий шаг. Холодно ответил я. Еще пару минут мы сидим молча и затемняем тьму ночи тьмой собственных мыслей. Пора. Произнес я и, выбрав любое направление, отправился на поиски побега из города. Я с тобой. Голос правды содержал в себе едкий концентрат вредности и настойчивости. Пусть будет по-твоему. Побегаем. Темного времени суток в этом городе нет. Во всем виноваты яркие огни горных заведений, борделей, кабаков и больших гостиниц. Конечно, при большом желании можно найти место, лишенное такого количества света, и оно либо будет на отшибе, либо в лабиринте спальных районов, предназначенных для жизни обслуживающего персонала. Нам повезло с жильем, но нам не везло сейчас так как мы шли по заполненным улицам, освещенным лампами до дневного уровня. «На, ты знаешь, для чего предусмотрено такое устройство?» «Ты ведь знаешь, для чего в этом городе никогда не гаснет свет?» «Конечно же ты знаешь причину, по которой в этом городе всегда поддерживается освещение!» Мерзко хихикал мой психоз, обращаясь к рассудку, «Чтобы не город работал на людей». А чтобы люди работали на город и несли. Несли свои туши, наполненные звонкими монетами, в желудок мамона. Рассудок сумрачно отвечал моему психическому расстройству. День 203 третий. Мы нашли, куда свернуть, чтобы погрузиться во мрак. В сумрачные звуки тьмы, пропитывающие, пронизывающие нутро ужасом тревожным предчувствием и странным ощущением слежки из-за угла. Так мы шли, долго, петляя в муравейнике. «Не нравится мне здесь», — сказала правда. «Такое ощущение, что канализация будет куда светлее, чище и не будет иметь такого количества тупиков». Я промолчал из-за полной сосредоточенности на окружившей нас тьме. И почему меня не покидает чувство, будто бы за нами кто-то следит?» Спросила правда, и от макушек до пяток прокатилась колючая волна. «Значит, не мне одному так кажется». Проговорил я полушепотом. Посмотрел вокруг, и мне показалось, что вокруг посмотрела на меня. Поймать такую паранойю в себе было откровением даже для моей каноничной паранойи которая мирно пила чай за столом со страхом и нерешительностью. «Оу!» — выдохнула моя старая паранойя. «Не подходи!» — сказал страх. «Прив...» Нерешительность захлебнулась с собой на полусловие. «Нам надо на главную улицу», — сказал я, почувствовав худущее. «Мне здесь нечем дышать». «Ты совсем больной?» Белки глаз правды въелись в мои очертания так, будто бы были красным вином, попавшим на белоснежный шелк. «Дышать не могу», — проговорил я, чувствуя то, как легкие сжимаются, а диафрагму сводит судорогой. «Связалась на свою голову!» — пробурчала правда, схватила меня за рукав и потащила в сторону главной улицы. «Точнее...» Она думала, что ведет нас в сторону выхода из закаулков. На самом же деле она лишь приближалась к центру Улья. Я это чувствовал так же, как Кули чувствовал это и сгущал вокруг нас количество демонов из города Казино. День 204. Меня поглотила тьма снаружи, внутри, полностью. Слышу биение сердца. Далеко. Тихо. Редко. Как во время совершения первого прыжка с парашютом, дыхание сжалось в горле и не желает двигаться. Как кусок черстого хлеба. Как глоток холодного чая. Как гордость. Как собственная ничтожность. «Эй, эй, эй, приди в себя!» Откуда-то раздается голос правды. Эй, очнись, бомжара! Я слышу истерику в ее полутонах обреченности и страха. Эй, коряга, вставай! Слышу хруст и треск старой мембраны наушников в каждом ее слове. Тьма поглотила меня. Внутри ощущаю полностью холод на пустоты биение Сердце. редкое словно кубарем скатываюсь с заснеженной горки и испытываю от этого удушающий восторг заставляющий после спуска некоторое время лежать на спине и смотреть в прекрасное небо да приди же ты в себя Правда, пинает обмякшее тело одного постаревшего молодого человека в самом рассвете заката собственных лет. Поднимайся! Пожалуйста! Она падает на колени и бьет одно тело по щекам. Но от этого нет никакого толка. У нас проблемы. Пожалуйста! Я перенимаю все отчаяние, сконцентрированное в ее тихом голосе. Нависшей пустоты холод. Ощущаю снаружи тело. Сердцебиение громкое поглотило тьму полностью. Момент крайней ясности, абсолютной истины. Чистейшего понимания мироздания вдыхает в мою обезличенную скорлупу из сосуда для души луковую свежесть смердящей ямы для нечистот. И я могу рассмотреть множество скрюченных силуэтов, сверкающих своими глазами в нашу с сторону. Паскута! Она ругается, испытывая смесь из ненависти и счастья. Я думала, ты сдох и бросил меня здесь. Я думала, что тоже помру здесь. Она то ли бьет меня, то ли обнимает. Не могу понять, но это не важно. Вокруг нас слишком много мерзких тварей из городской тьмы. День 205. После событий в городе женщин, после нашего с киборгом посещения города вечного холода, борьбы за выживание и чиновничьего бесчинства, после той войны, в которую мы были впутаны на свалке, я выучил один жизненно необходимый урок. В этом мире необходимо знать, когда вовремя и как к месту быть злым и подготовленным. Ну что ж, пана, а ну, стройсь в шеренгу по одному, будем сдавать кровь и жир из тесных черепных ящичков на опыты! Я приобрел отличный ТТ и три дополнительных обоймы. Приобрел несколько коробков патронов перед тем, как покинуть город офисного планктона. И с этого момента держал при себе небольшой боезапас из 33 пуль из которых 32 были в рожках, и одна, самое главное, всегда была на взводе, всегда была готова втоптать жизнь одного гуманоида в мягкий грунт. Поднимаю руку и хочу сделать первый, предупредительный, в воздух. Но что-то останавливает меня. Может быть, голоса рассудка и психоза, а может быть, интуиция. Черт знает, но я не делаю задуманного и опускаю руку вниз. Правда, смотрит на меня, как на умалишенного. Возможно, она права. Возможно, я действительно безумец. Но я лишь смотрю в окружившие нас черные силуэты с бездонными глазницами, полными нищеты и готовности порвать кусок мяса за кусок мяса и пару купюр. «Что ты делаешь?» Спрашивает у меня опешившая правда, глаза которой стали похожи на две долларовых монеты. Они не тронут нас, отвечаю я. Они чувствуют тьму внутри меня, а я чувствую их тьму. Эти слова вырываются из меня голосами рассудка и психоза. Они такие же, как и я. Всего лишь пустые ублюдки. День 206. Бродяги, нищие, наркоманы. Даже псины, охраняющие свои территории, отступали в тот момент, когда мы с правдой проходили мимо. Она смотрела на все с опаской, со страхом. Я лишь шел вперед, ощущая это прекрасное единение тьмы внутри меня и той, что внезапно окружило нас в лабиринте за кулисье города Казино. Мы приближались к главному проспекту. Впереди слышались музыка и гомон толпы, в то время как в темных переулках была совершенная тишина. И лишь изредка прошмыгивал кто-то с шуршающими пакетами, полными продуктов, бухла и сигарет. «Что с тобой произошло?» Правда смотрела мне в спину. «Почему ты вырубился? Возможно, я просто устал». Возможно, что-то потустороннее вселилось в мой разум. Возможно, это был простой сердечный приступ. Холодно перечислял я. Думаю, это не важно. Мы сделали очередной поворот и очутились в сотне. Может, в паре сотен метров от вечной искрящегося карнавала. «Ты больной!» – прошептала правда, подойдя ко мне и при этом посмотрев в мои глаза. «Не больше тебя», – холодно ответил я, наблюдая азарт и интерес в ее глазах. «А еще, если мы все же намерены остаться в живых, надо найти подходящий транспорт». «Подожди», – сказала правда. «Когда ты намерен спросить у меня о том, почему у нас возникли такие проблемы?» «Меня это не интересует», – сказал я. Это уже в прошлом, уже в прошлом, повторил мой рассудок на манер эха. Но я же старалась. Запречитала правда. А ты скотина. Хорошо рассказывай. Почему случилось то, что случилось? Спросил я, когда мы стояли у самого края тьмы и света. Я играла на деньги, большие и очень большие деньги. — сказала она, не удивив меня. — Но главной моей целью была информация, — сказала она. — В этом городе, в андеграунде, есть механик, который чинит, создает и улучшает игровые автоматы. — И? — спросил я, примерно зная, что она скажет. — Возможно, он сможет вернуть твоего друга к жизни. — Вот что сказала правда. День 207. Как нам... «Его? Найти?» Спрашиваю я спустя несколько минут гнетущей тишины. Все это время я обдумывал слова своей спутницы. Я был совершенно готов отправиться на поиски способа, варианта восстановить моего друга и назвать его после этого Феникс. Единственное, что меня смущало – очередной спуск под землю. Из моего печального опыта я заранее знал, что это не самая удачная затея. С другой стороны, я был готов рискнуть своей жизнью, чтобы уплатить свой долг. «Как мне его найти?» Спрашиваю правды, брови которой тут же становятся похожими на треугольную крышу загородного домика. «Что значит «мне»?» Спрашивает она язвительно, ловко уворачиваясь от прохожих. «Я не имею права рисковать нашими жизнями, только своей». Отвечаю я и вновь ловлю на себе ее взгляд, полный скуки, пренебрежения и даже презрения. «Ты рискуешь своей. Я буду рисковать своей. Не бери на себя слишком много, в том числе лишней ответственности, бомжар!» Говорит правда. «А что, если с тобой что-то случится?» Спрашиваю я, стараясь сохранить безразличие в своем голосе. «Это случится со мной, и это будет моей трагедией. Если что-то случится с тобой, это случится с тобой, и будет твоей трагедией», — говорит правда. «Так что закрой рот и слушай внимательно». Она риска в том, что рассказывает мне обо всем, что ей удалось выяснить насчет расположения мастерской игровых автоматов. Не сказать, что эта информация дает большое количество сведений, но это больше. Чем не иметь ничего. То есть, этот чувак работает где-то в подвалах центрального казино, так? Спрашиваю я. Да. Кивает правда. Это и казино, и ратуша, и резиденция мэра, и все остальное прочее. Многоуровневая система здания позволила разместить здесь все подряд. В одном месте. Тебе нечего терять? Спрашиваю я у нее. Да. «Я впервые чувствую себя свободной», — отвечает она. «Свободная правда?» — ухмыляется мой рассудок. «Я никогда раньше такого не слышал». День 208. «Так ты выиграла деньги и...» — спрашиваю я у правды. «Какие деньги?» — отвечает она вопросом на вопрос. «Не прикидывайся». В моем голосе холод, хотя бы потому, что это слишком глупая ситуация. В смысле? Правда изображает искреннюю, истинную невинность. Повторяю свой вопрос. Где деньги, которые ты выиграла? В моем голосе гром тонкого профиля. С чего ты взял, чтобы я что я что-то выиграла? Спрашивает правда. И здесь я начинаю сомневаться в своей догадке. Хорошо. Ладно. Что в таком случае случилось? По какой причине за тобой охотятся бритоголовые в гробовых костюмах? Мой психоз и рассудок так же, как и я, не понимают и не могут найти причинно-следственную связь между событиями. Первая причина в том, что я задавала слишком много вопросов. Я так думаю, говорит она и прибавляет шаг, обогнав меня на два корпуса. «Какие еще есть причины?» Спрашиваю я, догнав ее. Стараясь докопаться до сути и придумать то, как пробраться в улей. «Ну, эм, я попыталась мухлевать», — говорит она, и ее тут же заливает краской. «Мне было интересно, получится или нет». «Услышанного достаточно, чтобы все понять». «Ой, нос сломала случайно одному из охранников, когда меня пытались скрутить». И убежала в итоге. То есть, дела хуже некуда, так? Спрашиваю я. Наверное. Впервые за все время общения, правда, тупит свой взгляд. Несмотря ни на что, мы приближаемся к главному зданию города-казино. И в самых лучших традициях жанра у нас нет плана. Я готов к тому, чтобы сдаться и запросить встречу с этим великим умом всех умов но моя нерешительность решает вспомнить свою молодость и вцепляется в меня так, что мне становится тяжело дышать. Нет, родная. Думаю, я обращаясь к небольшому демону, который в прошлом всегда был со мной, словно тень. Не в этот раз, не сегодня. Беззвучно проговариваю, тем самым устанавливая свои правила, и отсылая нерешительность в один из самых отдаленных углов в своей бездонной голове. День 209. Истерический смех, наполненный эссенцией экстаза и квинтэссенцией счастья, вырывается из меня одной, незатухающей звуковой волной. Возможно, я совершил самую большую ошибку в своей жизни. Возможно, наоборот. Это первый правильный выбор, сделанный мной за мои почти 30 лет. Я уступаю управление нашим общим телом, отдав его в руки психоза и рассудка. Они заливаются, истошно кашляя смехом. Они смеются так, будто бы до этого кому-то есть дело. Будто от этого зависит жизнь всего человечества. Будто на их месте я. Я бы молчал испытывая отвращение к человечеству. Теперь мы – маленький завод по производству ящичков, в которых поместятся персональные человеческие жизни с их пожитками. Психоз, все его голоса слились воедино и неистовствуют. Я наблюдаю за тем, как рассудок ловко правит вооруженной рукой, И одна за другой умело спускает тяжелые люстры с высокого потолка. По принципу один к одному. Выстрел пуля. Гастон Леру был прав. Люстры предназначены для роскошных, наполненных воплями падений в фойе. Для моментального преобразования людей в картонные коробки с дерьмом. Психоз. Такой психоз. Правда, бежит чуть впереди меня пригнувшись, закрывая уши ладонями, в судорожной попытке найти лестницу вниз или лифт, или дверь, около которой будет самое большое скопление гробовых. Мы пересекаем зал центрального казино, разрезая его напополам. Я сбрасываю вторую обойму и отчитываю количество оставшихся патронов. Ровно половина. Думаю я в ту секунду, когда рассудок, Правящий руками вталкивает третью из четырех обоем и передергивает затвор. Спринт с препятствиями продолжается. И я уже думаю о том, что в скором времени должен буду остановиться и собрать оружие у поверженных головорезов. Правда, спотыкается о ногу одного из посетителей и летит вперед. Я вижу то, как она руками хватает воздух в попытках зацепиться и поймать равновесие. Но я не лучше. Мои колени с разницей в миллисекунды пронзает боль, и я сам отправляюсь в полет, руками вперед, после чего падаю на живот, а лицом прокатываюсь по осколкам хрусталя люстр, поворачиваю голову, чтобы постараться найти причину своего падения, но вместо этого щекой принимаю вес и неровность протектора ботинка, который вдавливает мою голову в осколки. Рассыпавшиеся на полу Эй, так что будем делать? Спрашивает правда Уколов меня в ребра острым локотком Я не знаю Честно отвечаю я покидая мультипликацию Предложенную моим сознанием День 210 Мне знакомо это мерзкое чувство Когда у тебя тысяча проблем И ты не представляешь Что можно сделать И поэтому ложишься спать Задумчиво говорит правда Мы стоим недалеко от входа в самый грандиозный, затянутый в подобие позолоченной фольги и горный дом. Нам предстоит зайти, получить информацию о помощи моему другу и выйти. Но есть куча условий, которые необходимо соблюсти, чтобы получить ачивку, механизатор и пройти город-казино. Здравствуй. Уровень сложности реализм. Смеется мой рассудок. Добраться до механика, до одного из сыновей падшего ангела. Поговорить с ним о голове киборга. Остаться в живых. Мой психоз проговаривает основной, минимальный набор задач, которые поставлены перед нами. Уберечь правду. Любой ценой. Добавляя от себя в этот список и получая волну негодования от своих психических расстройств. Заткнитесь. Озлобленным шепотом вырывается из меня. Ты чего это? Правда смотрит на меня со смесью непонимания и страха. Не, ничего. Буркаю я в ответ и иду на вход. Эй, у тебя появился план? Правда идет след за мной. Нет. Честно отвечаю я, проверяя свой пистолет. Импровизация, деточка. Нам предстоит импровизировать. Но импровизация не мой конек. Ужас в её голосе прошибает меня холодным потом. И не мой. Произношу я, поднимаясь по ступенькам самого главного, помпезного, невероятного, великолепного казино с кричащим названием «Слиток». День 211 Делаю самый глубокий вдох, который только позволяет выполнить конституция моего тела. Надеюсь, ты понимаешь, что как только мы войдем, пути назад больше не будет. Спрашиваю я у правды и понимаю, что мой голос звучит иначе. Он хрипит и трещит. Он исходит из горла так, будто бы его пропускают через вату. Но в нем появилось что-то такое, чего никогда раньше не было. «Да», — коротко отвечает она. Я слышу волнение в ее голосе. Волнение и наслаждение. Толкаю тяжелую дверь. Каждое движение ощущается иначе. Невероятно. Даже походка, она изменилась. Спина выпрямилась. Плечи свободны. Словно я скинул ношу. Мы идем мимо охранников, которые узнали правду. Они переговариваются по гарнитурам телесного цвета. Они, как и мои психические расстройства, замерли в томном ожидании. Подходим к кассе, в которой меняют хрустящие купюры на круглое, легкое, пластиковое золото. Мужчины в гробовых костюмах становятся по обе стороны. Не казалось бы, страх должен втопить мои эмоции. Раскочегарить организм до потных подмышек и ладошек. Но я спокоен. Даже более чем просто спокоен. Нас подпускают к окошку. Достаю одну купюру и просовываю девушке-кассиру. Одну, пожалуйста. Произношу я и снимаю с пояса узелок с головы друга. Что-нибудь еще? Девочка просвечивает меня рентгеновским взглядом, отравляя своей пластиковой улыбкой. «Нам нужен мистер Мамона». Моя спутница честно старается быть серьезной, но я вижу, как ее прет от адреналина. Девочка в окошке изучающе смотрит на нас, затем переводит глаза на одного из гробовых и посылает ему вопросительный взгляд. Тот делает короткий кивок. Девушка, поймав условный сигнал, снимает трубку стационарного телефона и жмет цифру 7. «К вам пришли», – произносит она своим, натянуто сладеньким голосом. «Хорошо, я вас поняла. Ожидайте». Она кладет трубку, после чего из-под крышки стола достает небольшую коробочку. И достает не фишку, монету. И протягивает ее мне. Вас проводят сотрудники безопасности нашего заведения. Надеюсь, вы хорошо проведете время. Произносит она с автоматическими нотками в голосе. У меня появляется подозрение о том, что она робот. Беру монетку и несколько секунд изучаю поверхность холодного, тяжелого кусочка металла. Никто не может служить двум господам, ибо... Или одного будет ненавидеть, а другого любить. Или одному станет усердствовать, а, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Написаны на поверхности слова из Нового Завета. Но здравствуй. Появляется новый голос в моей голове. Тебе нравится то, как никто не смеет напасть на тебя. И принимает не как равного, а как вышестоящего. Спрашивает громоподобный, тяжелый, сильный голос. Будем знакомы. Я твоя уверенность, решительность решимость. После этих слов отчетливо слышу стон боли моей нерешительности. День 212 С первого этажа нас отводят сначала на нулевой, затем на минус первый, минус второй, минус третий. Контингент становится все более странным, разноцветным, шумным и пьяным. Сколько тут этажей? Не выдержав захлестнувшей волны любопытства, правда, нарушает тишину. 77 наверх и 7 вниз. Хриплым баритоном выдает один из гробовых. В том числе, vip игровые зоны наверху и внизу. Спасибо. Скромно отвечает правдой и начинает водить взглядом по игровым автоматам, которых становится все больше и больше с каждым этажом вниз. Спускаемся на минус четвертый. Архитектура и стилистика от совершенно открытого зала переходит к коридорно комнатный Здесь множество дверей с кабинками, где сидят компании, освещенные неоновыми лампами аппаратов. И пускай помещений много, и рассчитано каждая на 7 человек, но центральная стена комнат закатана в прозрачное стекло. Между помещениями матово-черные перегородки, а также есть шторки, и во многих зонах они не задернуты. Нас ведут еще ниже. Пятый подземный этаж похож на предыдущий, но комнаты в шахматном порядке разбиты на те, в которых автоматы и те, в которых игровые столы. Стеклянный центр слегка тонирован по принципу градиента от темного к светлому снизу вверх. На шестом этаже примерно то же самое, только градиент идет сверху вниз, скрывая практически все лица, видимо потому что там сидят те, чьи лица лучше не видеть вовсе, потому что там сидят те, о ком лучше не знать. День 213. Последний подземный этаж встретил нас коридором из черного бархата и дверьми, расположенными на расстоянии двух метров друг от друга. Золотые таблички содержали на себе номера и нас подвели к седьмому. Один из охранников толкнул дверь И мы наконец-таки смогли увидеть то, что было внутри каждой, словно копированной комнаты. «Мы вынуждены попросить вас сменить комнату», сказал все тот же гробовой, обратившись к мужчине, вальяжно раскинувшемуся в матово-алом кресле перед единственным игровым автоматом, закатанным в золотую фольгу. «Я заплатил за это место», — грозно прохрипел посетитель ставя стакан с жидкостью конечного цвета на специальный подстаканник. «Наше заведение приносит свои глубочайшие извинения», сказал все тот же охранник. «Пройдите, пожалуйста, к администратору. Скажите, что вы пришли отсюда, и скажите слово «слиток». Поверьте, наше заведение приложит все усилия, чтобы исправить сложившуюся ситуацию». После этой речи повисла тяжелая пауза в которой слышался треск сгорающего табака, забитого в плотную сигару, дым от которой заполнил пространство комнаты. Потом мужчина сменил позу и потянулся к пепельнице, стоявшей на небольшой неприметной тумбочке, и затушил то, что оставалось от табачного изделия. «Ладно», – протянул посетитель, взял стакан и одним глотком осушил его. «Мне все равно уже пора уходить!» Он встал и, покачиваясь, вышел. Охранник повел рукой по стене и нащупал небольшую кнопку, после нажатия на которую включилась шумная вентиляция, очистившая небольшое помещение от дыма. «Забрасывай жетон!» Сказал Гробовой и указал на игровой аппарат. Я в последний раз взглянул на подобие монеты со словами из Нового Завета, И сделал так, как мне сказал охранник. Слишком много совпадений. Протянул мой рассудок, складывая воедино все факты, связанные с нумерацией, названиями и именем владельца казино. День 214. Маленький, тяжелый, круглый кусочек металла заскочил в небольшое отверстие в игровом автомате с характерным лязгающим звуком. Сначала воцарилась тишина. Экран однорукого бандита погас на несколько секунд, после чего на нем вновь возникли строчки из Нового Завета. «Что это значит?» — спросила правда у мордоворотов, стоящих за спиной. «Жди», — сказал самый разговорчивый. И мы ждали, но не очень долго. Все произошло следующим образом. Экран игрового автомата потух, затем последовал негромкий щелчок, и неоновый демон-щипач выдвинулся в нашем направлении сантиметров на 5, не больше. А потом прозвучал свист втягивающегося куда-то воздуха, и автомат начал движение по такой траектории, с которой обычно открываются двери. Мы стояли перед, пускай тесной, но потайной камерой лифта спрятанной в кабинке номер 7 седьмого подземного этажа казино под названием «Слиток». Мы вошли внутрь, не задавая лишних вопросов. Болтун. Так я про себя окрестил самого разговорчивого из гробовых. Закрыл за нами игровой автомат, установив его на прежнее место. Только после этого, плавно и мягко, лифт начал свое движение к месту назначения. Поскольку никаких кнопок не было, было понятно, что у него всего две остановки. И из-за этого сложно было утверждать о том, куда мы движемся. Вверх или вниз. Но мне казалось, что вниз. «Сын сатаны не может жить наверху», – прозвучал голос моего рассудка. «А не все ли равно? Разве есть какая-то разница?» А где в таком случае ему жить? Мой психоз негодовал и старался вывести рассудок на максимально глупый и, в принципе, никому не нужный диалог. Сокровищница. Вне времени и пространства. Вне любой из систем координат. Он должен быть где угодно, но не наверху. Произнес мой рассудок. И это звучало максимально тупо, но рассудку на это поливать. Он занял пространство моей личности в обнимку с внезапно возникшей в моей голове решимостью. Через несколько минут лифт выплюнул нас в обшитую сталью комнату-коридор метров в пять в длину. Здесь было холодно, как в городе коррупции и предательства. Я чувствовал, дальше нас ждет что-то интересное. Правда, держала узелок с головой моего друга с того момента, как забрала его со стойки администратора, где мы получили наш жетон-пропуск в хранилище Тайн Мамона. Механика и хозяина этого города. День 215. «Мечта конспиролога», — пробубнила правда. Она не намеревалась произносить это громко. Возможно, она просто... Прошевелила губами эту фразу, это высказывание. Но акустика этого места была такова, что каждая буква прозвучала до крайности четко. Мы двинулись вперед. Впереди была всего одна чуть приоткрытая дверь небольшая лампочка, странного, красно-желтого цвета мерно мигала над проемом. Кроме наших громких шагов, никаких звуков не было. Я знал о том, что. Нас не только ждут, но и встречают. Пускай выбранный способ достаточно нестандартный. «Как думаешь, нас не тронут?» Спросила правда. «Ну, поскольку мы здесь целые и невредимые, то нас не тронут. Здесь точно не тронут». До этого я успел подметить и обратил внимание на педантичность и чистоту пространства и уже успел сделать несколько выводов. Твои слова, Бадабу. Начала говорить правда, но я перебил ее. Мы в логове родственника сатаны. Так что, будь добра, не провоцируй на скандал. Сказал я, внезапно поверив в то, что мы действительно в аду. Ха-ха, умеешь же ты сморозить. Правда, засмеялась, но я не шутил. Тихо. Сказал я, и мой голос превратился в гром. Она испуганно посмотрела на меня. «Ладно, ладно». Она шептала, и даже это в здешней акустике звучало громко. Мы подошли к двери, я постучал, чтобы соблюсти ритуал вежливости, чтобы не заваливаться в берлогу дикого зверя с бумажной вертушкой и штанами, полными энтузиазма. На мой стук не последовало никакого ответа. Поэтому я постучал еще раз. Вновь ответила тишина своим плотным пространством ожидания. «Отойди!» Правда, схватилась за дверь, но я успел ее остановить. Что случилось случилось-то? Чего ты тупишь?» Она говорила в полный голос, со злостью, а слышалось это так, будто я подошел и прижался ухом к накрученной до предела музыкальной колонке. «Подожди», — сказал я. Не будем вламываться. Это не в наших интересах. Я посмотрел на спутницу, на голову своего друга в ее руках. Нас в любом случае впустят. Вопрос в том, каким образом. Вежливость – самая лучшая тактика для нас в данный момент. Поэтому будем ждать до того момента, пока не разрешат войти. Я был уверен в своих словах. И правда почувствовала это, перестав бушевать. Подобно морю, гонимому ветром жизни. День 216. Третья попытка привлечь к себе внимание раздалась взрывом крупнокалиберных снарядов, после чего воцарилась тишина ожидания. «Да-да, войдите!» Голос был скрипучим, протяжным, со скрытой яростью. Правда, посмотрела на меня взглядом, полным уважения и благодарности за то, что я не дал сделать ей ошибку. Простите, пожалуйста. Я аккуратно коснулся двери, над которой мерцал яркий красно-желтый фонарь. Разрешите войти? Проходите, не стесняйтесь. Все тот же голос, все те же интонации и эмоции, вплетенные в сочетание звуков. Мне нравятся воспитанные, интеллигентные люди, проговорил хозяин сей бездны вне времени и пространства внутри сшитого из стали аппендикса, размещенного неизвестно где, для нас с правдой, размещенного между мирами. Услышав про она зарделась, а я поблагодарил свою решительность и рассудительность рассудка, вставшего на сторону еще одного слоя моего Наполеона личности. Мы проникли на следующий уровень, к боссу локации под названием «Катакомбы слитка». Сам главенствующий предстал перед нами до неприличия высоким, сухощавым, сгорбленным мужчиной с толстыми венами и капиллярами, которыми были подробно прошиты торсы руки, которые сокращались под тонкой старческой кожей. Одет он был в широкие, измазанные в машинном масле, в чем-то ало-черном джинсы на подтяжках. Вокруг пояса свисал тяжелый ремень с карманами и петлями для инструментов. На руках были перчатки, а на ногах какие-то с виду очень тяжелые ботинки. Когда мы зашли, мужчина стоял к нам спиной и копался в разобранном игровом автомате. В помещении стоял стойкий запах сосновой канифоли и металла. День 217. «Ну что же вы стоите? Присаживайтесь!» Мужчина указал нам в ту сторону комнаты, которую мы не успели увидеть из-за прикованных к нему взглядов. И только после этого обращения наши головы судорожно завертелись на шарнирах шеи. «Не стесняйтесь!» Он благодушно хохотнул. «Да, спасибо большое!» Неуверенно промямлила правда. «Благодарю!» «Я, точнее, моя уверенность, севшая на извилины из жира и воды», ткнула пальцами в те точки, которые заставили меня размеренно кивнуть и этим движением выразить благодарность. «Как приятно, как приятно!» радостно проговорил мужчина, если об его голосе в любой консистенции можно было сказать, что тот радостный. «Обычно я с порога слышу. Дай, займи, одолжи, дай, дай, дай». Он говорил спокойно, с расстановкой, вытирая руки, измазанные в машинном масле от джинсы. «Предвкушаю интересный разговор». Мы сели за небольшой стол, напоминающий по своей форме ограненный алмаз. Из речи старика я понял, что сначала с ним надо долго и с интересом поговорить. Переходить же к интересующему вопросу самостоятельно нельзя. Он сам предложит. «Никогда, ни у кого, ничего не проси!» Рвано проговорила моя уверенность, которой я, ни на миг не задумываясь, поверил. «Ни о чем не проси, просто общайся с ним!» Прошептал я правде, на устах которой был самый главный вопрос, и который тут же дрогнул и провалился вглубь, а затем в пищевод. И будь вежливой, максимально вежливой, проговорил я, и она поверила мне, убедившись в том, что я способен воплощать чудеса в жизнь. Позвольте вопрос, проговорила она, направив свое восприятие мира в сторону старика. Конечно, милочка, проговорил мужчина, который волок к столу какое-то подобие табурета, никак не похожее на шикарные стулья, на которых сидели мы. Ой. Глаза правда округлились, так как она не ожидала такого интерьерного штриха. Присаживайтесь, пожалуйста. Она подскочила, предлагая сесть на то место, где сидела сама. Все хорошо. Мне и так комфортно. Довольно спокойно проговорил мистер Мамона. День 218. -ый. Хозяин сокровищницы. Владелец мастерской бездушных, одноруких ракетиров, плавно сел на табуретку и внимательно посмотрел на нас. Радужка его глаз отливала переливами золотого и красного. Раньше неправда, ни я никогда такого не видели. Он смотрел вдумчиво, внимательно, после чего поднял руки и ритмично похлопал. «Ну что ж, молодые люди, рассказывайте, какими судьбами» спросил он, локтями упираясь в бедра и перенося вес тела чуть вперед на руки. «Поздороваться, поинтересоваться вашими делами решили», сказал я, не раздумывая ни единой секунды. «А до этого, когда только узнали про вас, заинтересовались вашим высоким мастерством в деле машиностроения». «О-о-о!» – протянул сын главного из демонов. «Как интересно!» Он впился в меня взглядом. «Никогда раньше ничего подобного у меня никто не спрашивал». Он почесал подбородок, заросший плотной седой щетиной, и звук при этом был сухой и шершавый. «Ну, раз интересует, отвечу». «Чё б не ответить-то?» Этот риторический вопрос повис в воздухе театральной паузы. «Дела мои замечательные. Муравейник живет. «Матка процветает!» Он хлопнул в ладоши, и через секунду на столе возник поднос с кружками, парящим чайником, сахарницей и упаковкой чая в пакетиках. «А вот и одно из моих ноу-хау!» Он указал рукой в сторону робота на четырех колесах с шарообразным креплением тела к шасси и верхней частью корпуса, являющейся точной копией человеческого тела. Создавая Роберта, я решил, что не буду создавать точную копию. Игры <coughs> мне не подходят ни по состоянию, ни по нраву, ни по статусу. Он усмехнулся. Я всего лишь кукловод, и мне нравится кукловодить, если так можно сказать. То есть, вы сами создали Роб... Роберта. Спросила заинтересованная правда. «Да, когда устал перебирать старые аппараты. Кстати, из них он и состоит. И подавать чай – это далеко не все, что умеет. А душа? В душе он тот еще шулер». Мамона хитро улыбнулся и просквозил нас взглядом. «День 219. Скажите, а почему вы прячетесь?» Спросила правда. Гостеприимный хозяин удивился этому вопросу. Или, во всяком случае, сделал таковой вид. Почему прячусь? Это был риторический вопрос. Я просто устал от людей. Мамона пожал плечами. Дай, помоги, выручи, послушай и так далее и тому подобное. Устал я от этого. Плюс здесь есть потаенный кармический прикол. Но он заключается в том, что я, при всей своей доброте, не могу отказать просящему, он склонил голову. И еще у меня есть свои правила. И я их придумал давно и горжусь тем, что за всю жизнь ни единого раза их не нарушил. Это, так сказать, жизненные принципы. Позвольте поинтересоваться, сказала правда подбавив меда в свой голос. «А что это за жизненные принципы?» «Не вопрос», — сказал мистер Мамона, внезапно повеселев. «Давать тем, кто просит. Давать в полной мере, заключая договор о возрате в определенные сроки с некоторой накруткой сверху». Он улыбнулся, и было видно то, насколько ему на самом деле нравилось то, что он делает и забирать с хирургической точностью. «А в чем, о, простите, подвох?» – спросил я. «А подвох, кстати говоря, в человеческой сущности?» «Но не все. Не все люди одинаковы. Некоторые, очень редкие особи, отдавали все вовремя, некоторые заранее. Были даже те, кто отдавали все практически сразу или просто намного раньше». И «Это было приятно!» Мамона раскачивался на своей табуретке с упоением, рассказывая о правильных, ответственных должниках. «Так, а в чем подвох-то?» — спросила правда. «В том, что эти люди примерно 5% от сотни. Остальные теперь трудятся на меня. До самой смерти!» Мужчина рассмеялся, и голос его стал тяжелее, глубже, жестче. «Никогда не проси первым!» Мой психоз проснулся от звуков смеха дружелюбного хозяина. Он покачнулся внутри меня и подошел к решительности и рассудку, которые молча наблюдали за каждым действием и движением. «Те, кто сильнее!» имеют слабость самостоятельно что-то предложить. И вот за это ты не будешь платить, проговорила моя решительность. День 220. То есть у вас персональная армия рабов? Глаза правда округлились по двум причинам. Первая заключалась в том, что она и помыслить не могла о рабовладельческом строе в нашем, В современном обществе вторая причина. Во внезапном осознании того, насколько сидящий напротив человек на самом деле страшен. В предачу к этому. Если бы мистер Мамона сидел в кресле или на удобном стуле, он раскинулся бы, получая удовольствие от самого себя. У меня есть и собственная армия, иначе этих бедолаг... В вертикальных и горизонтальных бараках спальных массивов некому было бы сдерживать. Он задумался и на несколько секунд даже не повисла, а именно повесилась тишина. Каждая тварь этого города находится в строго определенном для нее месте, сказал он утробным, глухим, демоническим голосом, пронзая взглядом самую сексуальную точку во всем мире. «Где-то на пересечении пространства и времени». «Это очень умно», — произнес я, в действительности оценивая выбранные парадигмы правления очень разумными. «Да...» — протянула правда. «Но ко всему это еще и... очень страшно. Страшно по отношению к тем бедолагам, которые вынуждены быть в рабстве». «Девочка...» Тон мистера Мамона изменился с демонического на повседневно-отеческий. «Я, ты, вы, мы, они, другие, остальные, пришлые, ушедшие, все находятся в рабстве. Рабство – призма существования. Рабство – как способ, причем единственный жизни». На его исписанном, глубокими морщинами лице преобладало философское выражение. Суди сама. Ты, хочешь или нет, должна есть. В смысле, кушать. Для этого ты вынужден оттащить свое «я» на работу. На работе ты трудишься на большого брата, а в случае, если ты сама этот самый большой брат, то ты трудишься на тех бедолаг которые трудятся на тебя. Все эти связи, подобие кнута надсмотрщика, без которого существование схлавнется и перестанет быть. Мы промолчали. В его словах и был смысл, и его не было. Возникло такое чувство, словно кто-то пытался залезть в голову и подсадить сорняк в грядку хищных растений мыслей. И причиной служил эксперимент, который выявит, что сильнее. То твое персональное, что питается мелкими мыслями, переживаниями и мечтами. Или то чуждое, что будет медленно поджирать окружающих хищников и плавно замещать твои мысли чужими. День 221. У вас прекрасное казино. Сказала правда и посмотрела на старческие, обтянутые тонкой кожей руки. «Вы прекрасно проверили это лично, не так ли?» Спросил мистер Мамона. «Вот только ответьте мне на вопрос». «Хорошо?» Голос стал несколько грубее и жестче. «Да, конечно, пожалуйста». Сказала правда, но при этом напряглась, уже ожидая вопроса связанного с попыткой мухлевать. «Ну, ты же понимаешь, о чем именно я хочу спросить!» Его улыбка была зловещей и проникающей прямиком в душу. «Я всего лишь хотела попробовать», сказала она, виновато потупив взгляд на гладкую поверхность стола. «Не получилось. Спалилось. Как-то быстро и тупо». «И что ты прикажешь с тобой делать после такого?» Мамона практически блестел, и казалось, что искрится от наслаждения самим собой. «Денег я не выиграла», — протянула правда. «А все, что выиграла, оставила на столе?» Она говорила медленно, заискивающе и с хитринкой в интонациях. «То есть предлагаешь отпустить тебя?» Одна бровь старика чуть приподнялась. Он скептически посмотрел на правду. «Я...» yeah. Начала была она, но я успел остановить ее. Мои психические расстройства вместе с рассудком и решительностью взяли контроль над каждой клеточкой, над каждым атомом организма. «Мистер Мамона», произнесла адская смесь моих сильных слабостей моими губами. Это был лишь ответ на ваш вопрос. Возможно, не в самой лучшей своей форме, но все же. Эм, в любом случае, моя подруга хотела сказать, что сожалеет о том, что совершила. Обогатиться не получилось и, правда, заметьте, добровольно оставила вообще все деньги на столе. То есть вы не потеряли ни единого грошика, ни единой йоты. Что же касается вашего непосредственного вопроса, что же с ней делать? Здесь все в ваших руках. Я говорил медленно, не узнавая своего голоса, переливающегося холодными, целенаправленными нотами. Наш собеседник это чувствовал. Он внимательно смотрел и слушал. Он был и напряжен, и расслаблен одновременно. Но я точно знал, что именно такая форма ответа ему понравится больше всего. «Спасибо тебе», — сказала правда, посмотрев на меня, а затем перевела глаза на гостеприимного хозяина. «Мой друг разложил по полочкам мою неуклюжую попытку ответить вам». Она уважительно кивнула. «День 222. Интересный ты человек». Отпрыск первого исполнителя. Падших посмотрел на меня из-под лоби. «Как вовремя и какими правильными словами ты пересказал все сказанное твоей подругой?» «Теперь мне даже зацепиться не за что!» Мистер Мамона смотрел на меня так, как гиена смотрит на медоеда, отобравшего кусок мяса. «Простите, пожалуйста!» Правда, перевела фокус сознания гостеприимного хозяина на себя. «А для чего вам тут люди?» Она задала тот вопрос, который был неожиданным и для него, и для меня. «Ведь вы можете и закупить, и самостоятельно создать целую армию, готовую послушно трудиться 24 на 7». «Хороший вопрос, дорогая!» Голос старика заиграл благодушными нотками, и я понял, что обстановка из взрывоопасной преобразилась пригодную для подкуривания и расслабления. Видишь ли, машина, даже с самым безупречным интеллектом, как таковая, лишена души. А для меня душа — это самое главное. Как иначе понять, что некто достиг своего предела? Как иначе привести хрупкую экосистему в движении и посмотреть на последствия этого тайфуна. «Простите, о чем вы?» «Смотри!» В его голосе зазвучали старые сказки с виниловых пластинок. «Роботизированная техника» будет бездушно повиноваться и, при необходимом уровне дедукции и проницательности, не так сложно отлавливать вирусы и зарождающиеся в их искусственных мозгах личные мысли. Грубо говоря, раз в неделю необходимо будет проводить техническое обслуживание. Посменное. Разумно? – спросил он. И мы согласно одновременно одобрительно кивнули. С человеком так не получится. Уголки рта растянулись в ужасающей улыбке. Человек рано или поздно ломается в одной из сторон. Люди вообще склонны разделяться на два типа. На неугомонных и забившихся в угол. А я наблюдаю за этим. Наблюдаю. И как жаль, что я не могу пожинать плоды своих трудов. Он звучал глухо, трескуче, как огонь в камине. И зловеще, как темные дела, свершающиеся по предварительному заговору. Так что я лишь посредник, который выстраивает хрупкую экосистему из человеческих душ не ждет и наблюдает за тем, как души начнут вскрывать хрупкие оболочки других душ, переправляя их по ту сторону границы. Он засмеялся. правда передернула от этих звуков. Он демон. Он знает о нас. Но он видит нас в твоей голове. Психоз внезапно сломался и задергался в панике. «Закрой рот!» прорычал мой рассудок, который дрогнул под давлением этого смеха, наблюдая пронизывающий взгляд смеющегося старика. «Не провоцируй страх и паранойю!» Рассудок нервничал, косясь на мои нервные расстройства, которые были бы здесь не к месту, которые могли послужить петлей для нашей общей шеи. Заткнулись все. Моя решимость облизнула губы, растянувшиеся в самодовольстве и наслаждении от этого странного, вежливого разговора. День двести двадцать «Позвольте полюбопытствовать». Мистер Мамона направил весь фокус своего внимания в сторону правды, но посмотрел мне на нее. «Милая, а что у вас там?» клетчатой рубашке. На самом деле, в ходе всего разговора, время от времени, с спрут внимательности взгляда этого демона рассеивал хватку щупалец, протягиваясь к чему-то странному в тканном чехле. Правда, посмотрела сначала на голову моего роботизированного друга, а затем на меня. Во взгляде был не мой вопрос, я ответил одним одобрительным кивком. Правда, также сделала один краткий кивок, после чего взяла узелок и положила его к себе на бедра. Гостеприимный хозяин наблюдал за этим, жадно поглощая своим взглядом каждое движение и стройные ножки моей спутницы, которая распутывала несложный, но крепкий узелок. Среди облачно-белых чашек с чаем появился новый предмет. Черты лица Мамона растянулись в улыбке. Глаза заблестели, отражая в себе свет люминесцентных ламп. Зрачки замерли из-за большого количества мыслей, из-за выбора, который принимал сын единственного, истинного демона. Я наблюдал за этим, а внутри было спокойствие. Зная себя... Думал о том, что меня должно переполнять волнение. Вместо этого внутри меня было состояние полной отрешенности и чувства, будто бы я четвертое лицо, которое не принимало участия в диалоге, лишь присутствовало там в бесплотном образе. «Разрешите, пожалуйста!» Он поднял руки, на которых растянулась тонкая кожа, плотно облегающие, упругие, широкие тоннели сосудов. «Я хочу посмотреть поближе!» Я наблюдал за тем, как мистера Мамона слегка потряхивает от возбуждения и желания досконально изучить внезапно возникший в его жизни объект. «Да, конечно!» произнес я, и правда передала то, что осталось от моего друга. В руки демона богатства, поселившегося вне времени и пространства, где-то в области главного казино под названием Слиток, в городе казино. Мамона взял голову в свои руки и начал крутить и вращать ее во все стороны. Он что-то бормотал и будто бы подсчитывал и считал. Его глаза бегали и метались, после чего мистер Мамона сказал Позвольте мне собрать его для вас. День 224. Можешь воспринимать это как инструкцию. Пособие о том, как купить душу дьявола. Моя решительность победоносно смеялась. Можешь использовать это как метод для достижения желаемого за бесплатно. Новая черта моего психоза откровенно разрывала меня изнутри оставляя лицо и глаза лишенными чувств, вобрав в мышцы мимики всю тяжесть цемента и непроницаемость свинца. «Вы точно хотите этого?» — спросил я, ведомый прекрасным чувством уверенности. Правда, промолчала. Правда, посмотрела на меня с уважением и восторгом. «Моя кожа!» Поры моей кожи остервенело впитывали в себя этот взгляд. Поры моей кожи ощущали громогласность мыслей моей попучицы и всасывали их на каком-нибудь нейронно-плазменном уровне. И я это чувствовал. Безусловно. Я совершенно в этом уверен. Мистер Мамона посмотрел на меня, как на умалишённого. Но длилось это всего доли секунды, после чего его широкие глаза растянулись в одновременно хитрой и доброй манере. «Стервец!» – добродушно протянул он. «Ах ты хитрец!» Хозяин сокровищницы ада пронзил, пронизывал и прошивал плотной строчкой смеха пространство мастерской. Ты ведь за этим и пришел, так? Его выражение изменилось. Он смотрел на меня так, как Алекс Делардж смотрел на меня с экрана монитора, и это должно было вызвать у меня страх. Но я чувствовал лишь заинтересованность собеседника в продолжении диалога. Да, честно ответил я. Сейчас я был не вправе врать. В этом месте было бесполезно. Здесь ложь имела стопроцентно обратное КПД. Уважаю. Мамона впервые за все время полностью распрямился и стал чуть ли не на две головы выше меня. Он не только заставил свой позвоночник принять форму прямой балки, он также встал со своего места и протянул мне руку. Я тоже встал в ответ и протянул ему свою. Мы понимали друг друга без слов. Правда лишь ощущала этот момент как нечто сильное. Нечто такое, что никогда не сможет забыть. Ну, раз так, раз уж я сам предложил, вы становитесь моими почетными гостями. Чинно обратился к нам мистер Мамона. Мы вернем вам все ваши вещи и разместим в вип-комнатах моего отеля на все время моей работы. Теперь вы мои почетные гости и весь слиток к вашим услугам. Он благородно кивнул нам. Мои психические отклонения ликовали. Мы провели сына дьявола. День 225-й. Мистер Мамона сделал так, как сказал. И впервые в жизни я почувствовал, что такое лухари. Когда преклоняются. Когда прислуживают. Когда боятся одного лишь взгляда. Впервые в своей жизни я почувствовал безграничную власть. Правда, при этом вела себя достаточно отстраненно. И продолжала рисовать. Скоро. Я знаю. Очень скоро ты... Почувствуешь холод от золотого пламени, говорила она, наблюдая за тем, как я удивляюсь, иногда восхищаюсь и все время не верю в происходящее. Так что, друг мой, не обольщайся. Она не просто верила своим словам, она знала то, о чем говорит. Не верь, не слушай. «Наслаждайся!» Мой психоз пытался пробиться к пульту управления мной. «Может, не надо?» «Не смей этого делать!» «Почему он дал нам такую власть?» Нерешительность, страх и паранойя плотной живой стенкой защищали, предотвращали собой несанкционированный доступ к рычагам, кнопкам и переключателям моего тела решительность при этом отдыхали в сторонке, примерив на себя эскапизм и находясь в праздных размышлениях о том, кто же возьмет верх в этой войне за мою душу. «Будь осторожен», неизменно повторяла правда, которая словно знала чистейшую истину и тоже наблюдала, и тоже ждала того, чем закончится моя внутренняя междоусобная схватка между психическим расстройством и сильными слабостями. В одиночестве и скромном томлении я продолжал исследовать закулисный мир обесценившегося золота, силиконово-ботоксный рай без регистрации и аутентификации сообщений. Почему вместо лиц я вижу звериное рыло? В какой-то момент появился вопрос, ответ на который... Впоследствии стал моей главной целью пребывания в городе казино. Еще у меня появилась дурная привычка ловить отражение в поверхностях и присматриваться к нему. Но не из-за появившегося нарциссизма. Нет. Из-за опасения увидеть вместо своего лица оскал животного. День 226. Правда. Я смотрю на него и вижу, как он тонет в холодном отблеске пластмассового золота, жетонов, во внимании, оказываемом ему. И жду того, когда он либо сломается и клюнет на вторую ловушку, расставленную мистером Мамоной, либо прозреет и увидит тонкий, прозрачный шнур лески, растянутый от От одного уголка до второго уголка улыбки-растяжки этого демона. Думаю я, смотря на куражившегося бомжару, ставшего мне другом. Господи. обращаясь к Всевышнему. Он так красиво обвел вокруг пальца лукавого и теперь рискует быть обведенным. Но я не имею права лезть к нему. Мои размышления подводят меня к тупику под названием самостоятельность. Старик, шепотом обращаясь к своему другу так, чтобы он этого не слышал. Старик, я не могу тебе помочь. Я и сама прошла через это. Думаю я. Я сама мажорка и вынуждена... Непрерывно противостоять тому мировоззрению, которое навязывает безумие. Дыхание души мистера Мамона. Думаю я, наблюдая пьяный танец, разговор с Богом, в исполнении вырвавшего меня с корни карниза бытовухи мужчины. Если я начну тебя спасать, ты в ста из ста будешь повержен. В этой битве хитрости, вежливости и рассудка. Ты сам должен увидеть уголь твоей собственной жизни, обернутый в позолоченную фольгу. Ты сам должен почувствовать то, как забрасываешь его в бездонное пространство сокровищницы, неверного и им же, пропуская через газогенератор. Подписываешь работоспособность сердца внутреннего сгорания города казино. Ты сам должен почувствовать то, как сгораешь изнутри и завопить от этой всеобъемлющей боли в рвотном позыве, очищающем тебя от яда, который впитывает кожа каждый раз, когда ты касаешься жетонов, фишек и купюр. Тихо шепчу ему пока тот спит в попытке достучаться до его рассудка. Ох, родной, я не смогу тебе помочь, не смогу спасти тебя, ведь если я предприму попытки, ты меня возненавидишь, а я этого не, не хочу. Нашептываю я уже себе, стараясь успокоиться. Поэтому это только твоя битва. Твой персональный бой с хитростью нашего гостеприимного хозяина. День 227. Подушечки пальцев. Протектор отпечатков плавно скользит и натирает монету. Вбивая в память выпуклые линии рисунка, мои глаза обманывают меня. Столь отчетливо вижу это, что не могу поверить тому, что это правда. И пытаюсь доказать себе обратное. И это моя самая большая ошибка. Я попал в этот капкан и теперь медленно чахну благодаря своей глупости. Никак не могу вырваться. Выпутаться из этой страшной петли. Веревка которой скоро распрямится и, дернув на несколько сантиметров вверх, после обрушит растянутый под тяжестью собственного тела позвоночник. Наслаждайся. Это все для нас. Почему ты не хочешь оттянуться по полной? Мой психоз прикладывает все свои усилия и занимает место за пультом управления и начинает погружение на самое дно. Мои сильные слабости занимают позицию нейтралитета и... Не лезут в эту разборку. Правда молчит. Правда молча наблюдает. Правда создает иллюзию, что на самом деле все в порядке. И это запутывает меня еще больше. Правда не принимает участия в разгулье. Но и не останавливает мой психоз в оболочке меня. Еще одна деталь, которую я отчетливо вижу. Жалость в ее глазах. И меня это бесит. Жалость. Самое мерзкое чувство по отношению к... Произношу я, пытаясь восстановить обладание собственными руками и ногами. Я не позволю испытывать жалость к себе. Если бы я мог говорить, это был бы озлобленный шепот сквозь скрип зубов. Не давай ему вырваться. Позволь еще немного насладиться властью. Подари нам эту приятную возможность сгореть дотла. Обращается мой психоз к рассудку, мирно беседующему с решимостью. Эта парочка решила не впутываться в наши разборки. Эта парочка дает мне выбор. Быть сильным и побороть искушение. Или поддаться. Или окончательно попасть в искусную ловушку мистера Мамоне. День 228. Я... Я вновь на самом дне чертога своего разума. Я... Я чувствую холод бездны. А бездна чувствует меня как нечто живое. Что можно поглотить и потешить свой кишечный тракт. В очередной раз путешествие спустило меня в невозвратимую глубину, которая оставит отпечаток на моем и без того покалеченном сознании, сделав рассудок окончательно неуправляемым, самостоятельным, жутким и способным. А вот, а вот этого я не знаю. Не знаю, к чему способным. Смотрю в зеркало. Черные круги усталости въелись в область лица под моими глазами и раздулись, как у трехдневного трупа. В стеклянных глазах я отражаюсь трупом самого себя и погружаюсь в зеркальную рекурсию своего взгляда. Под моими ладонями холодная раковина в золотых тонах. Кроваво-красный кафель давит на виски. Капли холодной воды стекают по лицу тонкими струйками и окропляют майку с тремя цифрами семь и большим кушем в старинных сундуках. Внезапно за моей спиной мелькает букет прекрасных белых бессмертных роз с моего подоконника и ее глаза безжизненно холодные на, на грани С бесконечностью пустоты. Она посылает мне Шифровки В виде букетов цветов. Произношу я, После чего направляю тонкую И мощную струйку воздуха, Чтобы сдуть капельку воды, Повисшую на самом кончике носа. Она создала Целое кладбище Непрочитанных цветочных писем. Пока, пока я был в психушке, вспоминаю я то количество букетов, что огромной кучей лежало около моей двери и не испускало прекрасный запах, а впитывало аммиачные испарения из человеческих секреций и их же животных потребностей. Я... Смотрю в свое отражение и наблюдаю медленное преображение лица. Оно разделяется на две части. И одна сторона принимает облик свихнувшегося на власти и бабках психоза. Вторая же часть впитывает в себя всю решимость, внезапно появившуюся в голове. Один глаз пылает азартом и вожделением поиметь прогнивший мир. Второй отражает презрение к самому себе. На моей облысевшей голове, на затылке, появляется рука. Улыбка на стороне психоза исчезает, а на стороне решимости появляется. Сначала рука. Резко направляет голову в холодную, даже ледяную в воду. А затем, когда я справляюсь с давлением и выныриваю, мои глаза вновь находят отражение. я не успеваю осознать увиденное, так как рука вновь прикладывает вектор силы, только не в направлении воды. А в направлении зеркала слышу хруст битого стекла. Чувствую теплую юшку, спускающуюся по моему лицу. День 229. Бомжар! Бомжар, отставай! Черт! Давай! Давай! Черт! Что случилось? Почему у тебя на лице вот это весь в край... Критин! Что тут произошло? Раздаются громкие, звонки и щелчки ударов по щекам. Мои глаза приоткрываются и, как руки слепого бесстрости, облапывают все, что возникает на их пути, после чего в бессилие опускаются вниз, теряя призрачный контакт с реальностью. Что с тобой? Эй, родной, что с тобой? Мой психоз. Нервно смеется. Мой рассудок нервно смеется. Мои страх, паранойя и нерешительность нервно смеются. Лишь только решимость молча наблюдает за дерьмом в человеческом обличии, которое мы гордо называем «Я». Старик, старик ты выдержал. Ты ни единого раза не сыграл. Ты не стал золотой рыбкой в сетях дьявол. Сколько бы тебе не выдавали жетонов, монеты, купюр. Ты лишь брал их в руки и подолгу изучал, уставившись в фактурную чеканку. Вновь раздаются громкие щелчки пощечин. Я чувствую землетрясение, вызванное руками правды, крепко схватившейся за майку в области груди и взбалтывающий меня. Голова болтается и вновь заставляет веки распахнуться и наполнить расширившийся на всю радужку зрачок. За этим, с нескрываемым омерзением, с ехидным смехом наблюдают все мои психические проблемы. Меня самого среди них нет в этот момент. Я, точнее, моя душа, мое воплощение, оно заблеванная чем-то из чувств, валяется под неторопливым сердцем и спит, пребывая в подобии алкогольной комы. Ничего не могу сказать. Я боялась за тебя. Боялась, что ты останешься здесь на условиях очередного раба. Но каким-то чудом ты смог переступить через натянутую леску растяжки. вот Только что у тебя с лицом! Правда, вновь устраивает мне движение пластов земной коры, заставляя голову беспорядочно перекатываться и подпрыгивать на расслабленной шее. Я мог бухать. Охрипший, сорванный голос раздается из приоткрытого рта. Бесчинствовать. Ожде отдаться азарту. Но я знал основное условие. Говорю не я. Говорит моя решимость. Первая игра станет последней. Я могу быть гостем и пользоваться благами, но игра... Игра — это бизнес для мистера Мамона. День 230. Добрый вечер, мои дорогие, добрые друзья. Такое ощущение, что улыбка мистера Мамоны образована странным параличом лицевых нервов. Она словно состояла из силикона, натянутого на пластиковую форму. И это не самое приятное зрелище, ради которого можно было бы припереться в мастерскую сына. Подшего ангела. «Уважаемые, позвольте представить вам, возможно, не в том виде, к которому вы привыкли, вашего друга!» Проговорил гостеприимный хозяин, придав своему голосу целый букет восторженных интонаций. «Встречайте!» Он начал аплодировать. «Мы с правдой пытались понять, откуда выйдет мой друг, но...» Ничего не открывалось в этой комнате стальных стен. Повисла гнетущая тишина, в которой мысли о жестокой шутке стали ощутимо громкими, даже не покидая плотных черепных коробок. На плечо правда легла рука, и та от неожиданности дернулась и крепко ругнулась, чем вызвала смешок старого механика. Я повернулся и увидел нечто — венчанная головой моего друга. Это было похоже на боевую машину для участия в боевых операциях. «Я взял корпус от андроида, который разрабатывали в целях ведения боевых действий в особо опасных условиях», проговорил мистер Мамона. «И, поверьте, я не хочу отдавать такой... «Замечательный образец, но раз уж пообещал, придется!» Он покачал головой. «Есть только одно весомое «но».» Хозяин города-казино жутко улыбнулся. «Я демонтировал все оружие!» Я смотрел на преобразившегося друга, который стал не только гораздо выше и вновь обрел недостающую руку, но и сменил точную копию человеческой кожи на черную сталь с основательными заклепками по всему корпусу. «Как ты, брат?» – спросил я своего друга. Правда, посмотрел сначала на меня, а потом на андроида, который совершенно потерял черты киборга в своем теле. «Нормально». — Непривычно, — коротко ответил тот. — Спасибо, — сказал он, обратившись ко мне. — И тебе спасибо, — сказал я, и вновь повисла тишина. Но в этом состоянии отсутствия звуков и слов не было неловкости. Наоборот, чувствовались совершенное понимание и осознанность ситуации. Познакомься. — сказал я, обратившись к другу. — Это правда. Благодаря ей ты вернул жизнь и обрел новое тело, чтобы найти то место, где ты сам захочешь остаться. Андроид перевел свой взгляд на девушку. — Спасибо, — сказал он. — Очень приятно познакомиться. Он улыбнулся и посмотрел на мистера Мамону. И вам спасибо. Андроид с благодарностью кивнул, на что старик улыбнулся в ответ, после чего перевел взгляд на меня. Там был огонь, была ярость, было удивление и желание поговорить. День 231. Гостеприимный хозяин бездны под слитком повернулся и посмотрел на меня. Казалось, что и без того не маленький. Пускай и высушенный в ноль мужчина стал еще больше. Вены на теле, на руках, на шее и на лице вздулись, и я ощутил плохое предчувствие, связанное с такой внезапной и сильной метаморфозой. «Скажу честно», — сказал мистер Мамона, «я хотел бы, чтобы кто-нибудь из вас троих остался, но я не могу оставить восстановленного». «Это нечестно. Отобрать вновь приобретенную жизнь. Девушка!» Он облизнулся. И еще в прошлый раз я списал ее проступок». Правда, хотела выступить, но, совладав с протестующей натурой, засунула свое мнение в глубину собственного сознания. «Списал ее проступок и не могу себе позволить нарушить данное слово» договорил мистер Мамона. «А вот ты...» Он посмотрел на меня. «Ты смог меня удивить и огорчить одновременно». Добродушный хозяин сделал длинную паузу в своей речи, и никто не посмел вклиниться в этот временной промежуток тишины. «Скажи, как тебе удалось справиться с искушением?» Позвольте ответил я максимально вежливо. «Мне пришлось разбить собственным лицом зеркало в номере, где вы позволили мне остаться, и ближе познакомиться с собственным отражением, чтобы подавить в себе невероятно сильное желание. Я говорил так, как думал. Говорил о том, что было истиной. Я готов оплатить порчу имущества». «Это удивительно!» Мистер Мамонов скинул руки. «Просто удивительно!» Он несколько раз хлопнул в ладоши. «Конечно. Были те, кто приходил ко мне и показывал не просто хорошие, а лучшие манеры во всем мире. После почти каждый ломался под тяжестью моего коварства и того искушения, которое внезапно появлялось в их пустых руках, но ты...» Он хмыкнул. «Если бы я верил в Бога и ангелов, я бы сказал о том, что ты находишься под их защитой или сам являешься таковым, еще и честный до самого предела. Не то чтобы точно от этого, но ты смог заслужить мое искреннее уважение». Услышав это, Все мои сильные слабости залились в оглушительном хоре смеха, и из-за этого я пропустил дальнейшее, что говорил сын первого из падших. — Мы можем идти? — спросила правда. В ее голосе была самая чистая надежда, которую когда бы то ни было слышал мой друг, вновь обретший и жизнь, и полноценное тело. «Не в моих правилах строить козни или бросаться с кинжалом на спину тех, кто смог провести меня?» Мамона громогласно рассмеялся. «Побудьте здесь еще несколько дней в качестве моих дорогих гостей, и после можете ехать. Посвятите несколько дней на сборы и разговоры со старым затворником, если вам не сложно». Голос одного из сильнейших демонов стал бархатным. И по-отцовски добрым. Конечно, сказал я и посмотрел на спутников, которые благодарно кивнули хозяину города к казино. День 232. -й. Два дня мы пробыли в праздной неге. Двое суток мы готовились к продолжению нашего путешествия. 48 часов, и приятные сборы разделили нас и возвращение на трак. 2880 минут пролегли между нами и тайной. Интересно, что он задумал, спросила Правда, когда наша компания сидела за столом сразу после того, как Андроид присоединился к нам, восстав из... Мне тоже интересно, сказал мой друг. Мистер Мамона сказал, чтобы мы не покупали билеты и не выдвигались дальше самостоятельно. Мистер Мамона сказал, что сам отправит нас куда-то. «Скажи», — начал я, не обращая внимания на разговор, начавшийся между спутниками, «у нас, у людей, есть ад и рай. Есть небытие, ну или что-то типа того» сказал я и посмотрел на друзей. Короче, вы поняли. Так вот, к чему я об этом? Скажи, а что у вас? Мой вопрос поверг и андроида, и правду в тишину. Я не знаю, сказал мой друг. Мы можем быть и можем не быть, сказал тот. Возможно, наше состояние можно охарактеризовать словами активировать. Не это самый первый запуск деактивировать, то есть вывести из рабочего состояния, не перевести в состояние утилизации. Самое последнее. И это как раз то, о чем спрашиваешь ты. Реактивировать, сказал он, после чего сделал небольшую паузу для размышления над сказанным. То есть вновь ввести в эксплуатацию после деактивации. Сомневаюсь, что к нам, таким как я, Возможно применение понятия «смерть». «Подожди, почему?» – спросила правда. «Факт того, что ты не ешь и не спишь, не говорит о том, что ты не чувствуешь». «Да, ты права, но я действительно не могу чувствовать», – сказал он. «Нас делают без возможности чувствовать боль, тепло, холод, грусть и все остальные прочие человеческие чувства, так как они могут нанести непоправимый вред нашей службе на благо завода», сказал он. «Так, а для чего вас делают похожими на людей?» «Кожу и прочее?» — спросила правда, которая внезапно заинтересовалась этой темой и никак не могла понять человеческой логики в рамках этого вопроса. «Наверное, чтобы другие люди не боялись. Наверное, чтобы все выглядели равными», — сказал андроид. «День 233 тридцать Пышная делегация от имени дьявольского отпрыска сопроводила нас в аэропорт. Нам были предоставлены места так называемого «бизнес-класса» и персонал, преисполненный своей обязанностью, служил тем, кто занял все места VIP-ложи. От этого было не по себе. Это пугало. Это волновало так же, как полный отказ персонала сообщить нам о том, куда направится искусственная птица для транспортировки мяса. «Мне это не нравится», — сказала правда. «Такое ощущение, что мистер Мамона задумал недоброе, и это недоброе поджидает нас в непосредственной близости от того момента и места, в котором мы находимся сейчас». Ее глаза сверкали звездами далекой галактики адреналинового кайфа. «Надо быть готовыми к тому», «Что может произойти?» – сказал мой, наш друг. После чего направил бездонный взгляд своих глаз в небольшое круглое окошко. Мне показалось, что в его зрачках начали мелькать цифры. Основываясь на этом, я предположил, что он запустил систему тестирования всех узлов своего нового тела. Тело, которое использовалось как методы и средства для подавления волнений в среде человеческой массы как интересно ты ведь взволнован, да мы все мы в предвкушении дальнейшего погружения в Марианскую впадину, в гребной ямы под названием существование мой психоз надсадно надрывно смеялся сквозь неслышимый моими попутчиками хрип связок. Я уверен, звучал голос моей решимости. Рано или поздно мы спустимся на самое дно, чтобы пробить его и выйти на самой вершине, с другой стороны. Не думаю, что такое возможно. Может, вообще не будем спускаться. Может, остановимся, а? Моя нерешительность набралась сил. И смирилась с появлением своего непосредственного антагониста. И теперь тоже держала слово в поддержке со страхом и паранойей. Лишь рассудок молчал. Мое внутреннее я умолкло И отказывалась появляться. Это смущало. Настораживало. Сводило с ума. День 234. Мы летели недолго. Всего несколько часов уютный, приятный, Такой... Желанной тишины в компании друзей. Каждый был занят чем-то своим. Я, к примеру, наблюдал за тем, чем были заняты мои попутчики. И этого мне было достаточно. Лишь только мои сильные слабости устроили настоящий балаган в моей голове. И трещали безумолку. Обычно так трещит лента петард, растянутая до бесконечности. Правда, рисовала карандашами на большом бумажном листе. Затычки наушников скрывали ее сознание от внешнего посягательства громкими ударами басов, гитарных партий и зубодробительного вокала. Мне не было видно того, над чем она работает, так как правда была обращена лицом в ту сторону, где сидели мы с андроидом. Лишь изредка она поднимала голову, И с закрытыми глазами закидывала назад, чтобы протянуться и вправить шейные позвонки. Мой реактивированный друг смотрел в иллюминатор и словно вел какой-то внутренний, крайне тяжелый подсчет или диалог. Его лицо было напряжено ровно настолько, насколько может быть таковым у машины с задатками человека. Почему-то я думал о том, что у нас больше нет вопросов друг к другу. Словно. Все интересующие были заданы до нашего прихода на свалку, до его внезапной деактивации до того момента, пока правда не нашла способ вернуть его в существование. «Небо бесконечное», сказал хуманизированный робот ближе к концу перелета. На тот момент правда закончила свою работу и убрала наушники в сумку, а я успел провалиться в легкий сон и вернуться из него в реальность. Небо бесконечное. Слова андроида вывели нас с правдой из состояния медитативной нирваны и заставили обдумать услышанное. «У неба есть логический предел», — сказал я, и тут же осознал, какую лютую глупость сморозил. Но сказанное мной было глупостью не потому, что было именно глупостью а потому что ничего не требовалось говорить, потому что обращение андроида не было направлено ни к правде или ко мне, но было обращено к небу, которое поистине не имело границ и простиралось так далеко, как просто невозможно было представить на миллиарды и более световых лет, которые для существования одного организма или одной машины равны бесконечности. И в этой бесконечности неба мы жили и тоже являлись бесконечным небом. Для кого-то являлись бесконечным небом.